И, не удержавшись, осторожно потыкала пальцем в овсянку. Тут же сердито зашипевшую и отскочившую в сторону. Не трогай меня. Вдруг у тебя руки грязные. Мне иномирную заразу ещё передашь. проворчала она, высокомерно вздёрнув нос, от чего я аж задохнулась от возмущения. Это я-то? Да ты сама иномирная зараза та ещё. И вообще, откуда у тебя мой дракон? Отдай! и попыталась выхватить из её рук фигурку.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 Это я с мотоцикла Пашки умудрилась свалиться на спину. Благо, мы уже не ехали тогда. Грустно улыбнувшись своим воспоминаниям, открыла рюкзак, принявшись перебирать до боли знакомые вещи: пачка влажных салфеток, несколько пластырей, антисептик, магнитик от акцизионного йогурта, рассыпавшееся на части упаковка мятных леденцов, какие-то чеки, фантики, полузасохший маркер. Из более или менее важного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 чуть подрагивающая нижняя губа. А, кстати, ничего так смотрится, в чём-то даже мило. Надо запомнить, как она это делает. Ты меня кривляешь? Задохнулась от возмущения принцесса, некрасиво выдращившись. Нет. Вот так вот точно делать никогда не буду, по крайней мере, осознанно. Слушай, ты вообще мою фразочку украла? Я же молчу. Сомневаюсь, что в твоём лексиконе было моё любимое: "Божечки, кошечки". Явно же узнавала информацию обо мне, и когда только выведать успела. Вот ещё. Буду я тратить время, разбираться в твоей биографии? Кому надо, тот и сказал, фыркнула она и несколько нервно подтянула по выше платье, частично скрывая узор. Ого. Значит, здесь всё же есть заинтересованная личность, которая, видимо, как раз и планировала осуществить обмен, помогая принцессе стать полной моей копии.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 прямо встретив мой взгляд. На мне о чём с тобой разговаривать? Думаешь, заинтересовала его и всё? Все двери перед тобой открыты? А тебе завидно? Да я счастлива, что мне теперь не грозит быть его невестой, выпалила она неожиданно искренне. И вот тут я ей вовсе натуральным образом подзависла. Да ладно. А чего ж тогда с детства собирала всю информацию о нём? И вообще, Хватит меня настраивать против моего тёмного властелина. Сама потом разберусь, готов он или нет. Но-но. Прямо-таки совсем не думала занять моё место в эти замуж за Аркеноса, стать королевой, протянула Яскристи в руке на груди. Думаешь, оно мне надо? Я и так принцесса. В накладе не останусь. Но зато больше шансов выжить. А будучи невестой кровавого императора, кто знает, когда это звание станет посмертным?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 поспешно добавила, вспомнив слова Мартина. Потому что с детства знала, кому в жёны меня прочат. Вот и изучала, просчитывала свои шансы выжить. Тут любая информация будет актуальной, выкрикнула принцесса Полла Чайина. Я ж растерялась. Да ладно. Вот только не надо говорить мне, что Авсянка просто боится Аркиануса. А, как всё сложно-то. Хорошо. Раз мы выяснили, что тебе это уже не грозит, поделись информацией со мной. Почему вы бояться? Называет кровавым, кого и за что убил? Что за история со свержением альфийского владыки? Перечислила вполне миролюбиво. В библиотеку в помощь. Я бы на твоём месте поторопилась. Часики-то тикают. Кто знает, сколько тебе осталось? Пакостно протянула эта зараза. Тьфу ты. Яо, мысленно почти признала её относительно вменяемой и достойной сочувствия. Ну и ладно. Буду умирать и из последних сил оставлю предсмертную записку или прохриплю Аркенусу, чтобы после меня женился на тебе. Мила улыбнулась ей в ответ, окончательно убедившись, что ничего нового тут не узнаю, и повернулась к двери. Эй-эй. Всё, не будет ничего такого. Он выбрал тебя. На меня уже в любом случае не посмотрит. Забеспокоилась Овсянка, где в её голосе промелькнула едва ли не паника. Почему бы и нет?